Глава 5. Брунге. А еще стоит отметить, что у многих духов, начиная со второго ранга, невероятная тяга к человеческим знаниям. Они буквально впитывают информацию, как губка, намного быстрее человека. Помню, мы как-то сравнивали двух элементалей второго ранга. Так вот, первый прочитал «Войну и мир» за пару дней а второй изучил алгебру и смог сдать экзамены, которые сейчас сдают школьники в одиннадцатом классе. Это просто невероятно. А ведь я же всегда выступал против курсов для ЭПТ. «Какой из духа может быть учитель?» — думал тогда я. «О, какая ошибка!» Мне очень стыдно за себя, ведь я рассматривал их лишь с точки зрения животных». «Неразумных животных, понимаете?» «Максимум что-то на уровне приматов». «А тут оказался целый новый мир, который совсем скоро сможет заполучить все наши знания, изучить их и, возможно, дополнить, сделав еще лучше». «Ведущий. И что будет тогда?» «Брунге. Я не хочу отвечать на этот вопрос». «Ведущий. Ой, да бросьте, доктор». У кого, как не у нас, вы можете раскрыть свой потенциал полностью? Ну, Брунге. В общем, я пока точно не уверен, но есть вероятность, что мы стоим на пороге глобального катаклизма, ведущий. Какого? Брунге. Мир выбирает, кто именно будет господствовать здесь в ближайшую тысячу лет. Источник... Закрытое интервью ученого мэтра В.С. Брунге специально для журнала «Необъяснимо, но факт» 2001 год. Нет ничего прекраснее, чем включить через два часа телефон и обнаружить там четыре пропущенных звонка, особенно если учесть, что эти звонки Лайла Б. Внутри меня тут же заиграла странная тревога. Ведь я даже не мог предположить, что именно Шанго будет делать после всего произошедшего. С ее стороны произошло, хоть и небольшое, но все-таки предательство. Я доверился ей, рассказал всю правду о своих планах, а она воспользовалась секретной информацией в своих целях. По идее, глупо думать, что я не догадаюсь о ее причастии к взрыву. Сперва сон, потом вот это вот все. Императрица повела себя как настоящая эгоистичная стерва, которой вообще плевать на мои планы. И по сути, это она должна была дрожать от нервов и ждать моего сокрушительного ответа. Неужели решила действовать по принципу «лучшая защита – это нападение»? Как глупо. Очень глупо с ее стороны. Даже как-то не верится. Из-за кучи сложных алгоритмов в голове я сидел молча в пассажирском кресле и задумчиво пялился на экран телефона. Буквально все мои мысли были сосредоточены на сообщении, которое нужно срочно отправить. Хорошо, что все внимание только приковано к Люси. Хвала Златану, девочка делает первые успехи». Парень увлеченно рассказывал своей подруге о новом дополнении демонических подземелий, которое вышло буквально пару дней назад. Только волчица с волнением наблюдала за мной, но спросить о чем-либо ей не позволяла гордость. В общем, ситуация с Б выглядела максимально странно, и сейчас я обдумывал, что бы такое ей написать. Если действовать по стандартной схеме, то нужно всем своим видом дать понять, что план Шанго раскрыт. Я все увидел, и мне такое поведение, мягко так скажем, крайне не по душе. И вообще внутри меня проснулась злоба от такого невероятного эгоизма. С одной стороны, Шанго могла бы хоть чуть-чуть подумать и поступить мудрее, придушить свой эгоизм и дать мне осуществить свои планы. Это не так уж и сложно, но, с другой стороны, это я вновь начал общение с Настей. Это я сказал, что хочу быть вместе с ней. Никто меня за язык не тянул. Я сам согласился на эту авантюру, хотя прекрасно знал обо всех возможных последствиях. В общем, коль столкновения не избежать, какой смысл вертеть баранкой? «Да и к тому же, начиная ныть о том, что мой выбор принес слишком тяжелые последствия, можно быстро превратиться в раду, то есть в тот тип людей, которых я терпеть не мог. Плевать на все. Пошел в лобовую и без всяких хитростей. Хватит с меня этих глупых детских игр. Нет, ну реально, что за детский сад?» Во сне похитрила, корабль разбила, и сидит теперь довольная. Взрослые так не поступают. Они либо рассказывают, либо убегают, пряча все в себе. Но я явно не из второй группы, так что наплевать. Тяжко вздохнув, я написал. Был занят. Что-то случилось? Ответ пришел буквально через пару секунд. «Надо поговорить». «Скоро буду», — написал я и нажал на кнопку «Отправить». «Поговорить?» «Ха!» «Но если Шанго начнет заливать о том, что она выдала себя специально, и вообще я сам во всем виноват, это будет расцениваться как признание вины. Императрица в открытую заявит, что она жестко давит, пытаясь меня контролировать». В таком случае мне придется отыгрывать пострадавшую сторону по всем канонам и в итоге донести, что таким образом у нас точно ничего не выйдет. А как можно построить диалог иначе? Что еще Шанго может придумать? Солгать? «Нет, эта лиса слишком хитрая и продуманная, чтобы врать мне прямо в глаза». Она наверняка придумает многоходовочку, где я сам поверив в неотвратимость всего произошедшего. Со мной такого раньше не было, но кто знает, что случилось за эти пятьсот лет. Вдруг решила поиграть в стерву. Однако я уже не тот податливый консо. Увы, любой вынос мозгов теперь будет происходить без меня». Прибыв обратно в университет, я отправил свою группу в общежитие, а сам побежал навстречу с Настей, готовясь к... а к чему там вообще нужно готовиться. Если все это окажется правдой, то единственным моим желанием будет выпороть императрицу, ибо предателей я не люблю. В паре метров от Сириуса на старой высокой березе сидела нисколько не заинтересованная в очкарике Оксана и внимательно следила за окнами. Хм, наше столиком выше, а она смотрела именно на первый этаж. Неужели бдит за Люси? Ох, не к добру это. Но время не в обрез, поэтому пускай львицы разбираются сами. Слуцкая, как и всегда, стояла возле двух заброшек, но на этот раз загадочно улыбалась. «Мой воин!» «Ты, наконец-то, явился!» Пафосным тоном заявила она. «Ой, сейчас вообще не до тебя!» Злобно ответил я и, обойдя девушку, шмыгнул в проулок. «А вот и наша главная героиня. Иди-ка сюда!» «Погоди, Конса, Прежде чем ты убьешь меня, я должна тебе кое-что рассказать!» Настя подняла руки и сделала два шага назад. «Вот как расскажу!» «Так и сделаешь все, что хочешь. Идет?» «Все, что захочу?» Я хрустнул костяшками пальцев. Твой ответ оказался неожиданным. Но, тем не менее, я и так обо всем знаю. «А по поводу сделать все, что захочу, это заманчивое предложение, дорогая. Крайне заманчивое предложение. Потому что на данный момент все, что мне хочется сделать, так это выпороть тебя». «Понимаю. Я хотела раньше все объяснить, но ты был занят». «Занят». Телефон был выключен два часа, а непоправимое случилось утром. «Итак...» Я прислонился к стенке и сложил руки на груди. «Рассказывай. Я жду. Прежде чем делать поспешные выводы, просто вспомни, как я всегда к тебе относилась». Шанго внимательно посмотрела на меня и сделала паузу. «Вспомнил?» «Ну, допустим. И что дальше?» «А дальше то, что я действительно очень не хотела, чтобы ты летел обратно на базу», тяжко вздохнув, ответила Настя. «Неужели?» «И да, это я использовала внедрение». «Вау! У меня только один вопрос. «Как ты этому научилась?» — спросил я сделав максимально осуждающий взгляд. «Я много где работала. Пришлось осваивать огромное количество навыков. А мне в лицо напрямую нельзя было сказать, мол, я волнуюсь, консо, давай ты никуда не полетишь. Зачем все эти хитрые маневры? Ты бы меня послушал?» Теперь Настя с осуждением взглянула на меня. «Нет, но зато все было бы прозрачно». Ты же вместо этого покивала головой, а затем залезла в мой сон. Зачем так делать? Чтобы ты понял. Ну надо же. А раньше я этого не понимал, да? Нельзя всегда думать только о себе. По крайней мере, если речь идет об Истионе и качестве его работы. Они свернули на кривую дорожку Шанго. И если так будет продолжаться, миры начнут гибнуть один за другим. Плесневелые корни нужно ликвидировать сразу, как только они появились. Это не твоя работа, консо. Не твоя, понимаешь? Если ты уничтожишь базу, то чем будешь лучше преступника? А если даже незаконно накажешь тех, кто все это с тобой сотворил, то превратишься в карателя. Зачем морать руки? За тем, что иногда по-другому никак. Это необходимое зло а я в нем специалист. И что бы ты делал потом, вернулся бы сюда и ждал, когда за тобой явятся легионы Сената, а от их правосудия никому не уйти? Ты думаешь, кто-то успеет передать сигнал? А что если да? Это слишком большой и неоправданный риск, возмутилась Настя. К тому же ты хотел подставить под удар Мирт, а она совсем еще ребенок. Отличный наставник, который сует своего ученика в пекло, чтобы утешить свое огромное эго. Ничего не скажешь. Кто бы говорил, уничтожать рейнджер из-за своих эгоистичных желаний тоже так себе не находишь? В том-то и дело. Я ничего не уничтожала. Неужели не понимаешь? Хе, я лишь усмехнулся. Такой откровенной лжи я от тебя не ожидал. «Ты сама сейчас во всем призналась, а теперь даешь заднюю?» «Ничего я не даю. Я реально не трогала корабль». «Не трогала, но зачем то сказала, что хочешь знать, где он стоит?» «Шанго, это несерьезно. Посмотри мне в глаза. Ты же прекрасно знаешь, когда я вру». Она подошла ближе. «Посмотри. Видишь, я не взрывала рейнджер. Для меня самой это стало шоком». «Да, императрица умела врать. Скажу больше, она была потрясающим актером и лжецом. Но я неоднократно видел, как именно она себя ведет, когда говорит неправду. Допустим...» — я удивленно приподнял бровь. «Честно говоря, не знаю, радоваться мне этой новости или нет. Ведь если это не ты, то тогда кто?» «Рассудим логически». «Живой шарик с заряжающимся ядром, да еще и в темной зоне. Сам понимаешь, насколько это лакомый кусочек. И как бы грустно не было признавать, но мы здесь не одни», — вздохнула Настя и строго добавила. «Однако, кем бы он ни был, ублюдок посмел подставить меня. Я хочу как можно скорее разобраться в этом вопросе. Ты со мной? А как иначе?» Я взял ее за руку. Но давай договоримся сразу. Я не хочу, чтобы между нами возникли очередные недомовки. О, типичный консу, улыбнулась Настя. Конечно же, я постараюсь быть открытой. Нет-нет, слово «постараюсь» здесь явно лишнее, уверенным голосом произнес я и строго посмотрел в глаза императрицы. Учти... Если еще раз пойдешь хитрыми путями вместо того, чтобы просто поговорить, то быть беде. На этот раз я готов тебя простить, но ты должна помнить, что все ножи из моей спины рано или поздно добираются до сердец своих хозяев. Как пафосно. Давно научился говорить, как типичный герой мелодрамного боевика». Ох, то типичный злодей, то типичный герой. Когда вы уже определитесь, вздохнул я, слишком много типичного за сегодняшний день. Просто я знаю, как ты любишь красноречие, и всегда запоминаешь фразочки, которыми можно меня потом поддеть. Вот и сказал, чтобы ты запомнила наверняка. Я запомнила бы и без фразочек с испанским стыдом, уверенно ответила она. Просто ты очень дорог мне, Кхал, если с тобой что-то случится. В общем, я не хочу потерять тебя во второй раз. Все это было сделано для того, чтобы ты задумался, насколько ценен для меня. Во-первых, я не музейный экспонат. Ой, с твоим возрастом и таким огромным благородством еще какой музейный экспонат, хихикнула Настя. Я уже давно не тот, сама видела. Обманываю котят и наживаюсь на этом. Наживается он. «Ага. Ты больше похож на наставника, а не манипулятора. Признай, Конса, ты слишком старый и вымотанный для всех этих хитросплетений. Тебе же просто хочется жить, и в этом мы с тобой похожи. Я такая же древняя, уставшая и мудрая». У меня нет сил на хитрости, многоходовочки и уничтожение огромных космических флотилий противника. Прости, если мои слова тебя разочаруют, но я больше не императрица Лайла Б. Я Настя. Просто Настя. Поэтому это должно было меня разочаровать. Наоборот, я доволен, что ты успокоилась и стала более... Не смей говорить этого слова Кхалконсо. «Иначе я тебя укушу», — недовольно фыркнула императрица. «Мудрая она, ага». «А принять то, что стало предсказуемой, не может». «Видимо, опять принцесса взяла пульт управления». «Хорошо, хорошо». «А во-вторых, ложь загубит все, что мы с тобой когда-то построили и можем построить в перспективе. Видишь, что выходит, когда ты начинаешь хитрить». «Не залезь ты ко мне в сон, я бы ни за что не подумал на тебя, и мы бы спокойно все обсудили». Поэтому, как осознала последствия, сразу начала звонить. Настя сделала еще шаг и прижалась ко мне, уткнувшись лицом в грудь. Одна мысль о том, что из-за этого все пойдет коту под хвост, сжигала меня изнутри. «Больше никакой лжи, я понимаю». «Все прекрасно понимаю. Ты хотела как лучше, но я могу простить абсолютно все, кроме предательства. Надеюсь, что мы больше никогда не вернемся к этому разговору. Не вернемся, уж поверь». «Очень хорошо. А теперь к более глобальной проблеме», — произнес я. «Перед смертью Кер сказал, что на этой планете уже есть миротворец» и то, что он снизошел, — это крайне плохо. «Погоди!» — Настя тут же подняла на меня взгляд. «Ты уверен? Он прямо так и сказал?» Кер начал нести какую-то чепуху про то, что миротворцы сами уничтожают миры, когда ядро полностью зарядится. Так что у меня есть сомнения в его словах. «А если он говорит правду?» — взволнованно спросила императрица. Что, если миротворец и правда среди людей? Ну, тогда у нас два варианта развития событий. Либо материнский синдром, при котором остальные миротворцы скоро хватятся пропавшего соратника и явятся сюда с проверкой. Либо он решил поглотить незаряженное ядро. Но зачем ему употреблять незрелый плод? Это же отвратительно». «Понятия не имею. Я слишком мало общался с космическими богами». «Кстати, а ты откуда знаешь про то, что это отвратительно?» «Потому что, в отличие от тебя, часто общалась с космическими богами». «Но это было очень давно», — вздохнув, ответила Шанго. «Он дал хоть какую-то информацию о том миротворце. Вообще ничего». Сик пристрелил Кера до того, как он успел рассказать всю историю. «А он рассказывал? Ну, конечно. Кер искренне поверил, что мы проникнемся его бредовой мыслью и поможем реализовать план. Но, опять же, если верить его логике, что энергетическая катастрофа и возвращение в каменный век дадут людям еще полторы тысячи лет». «Определенная логика в его поступках присутствует», — задумчиво ответил я. «Миротворцы, как правило, оставляют после себя мощнейший энергетический след. Попробую дозвониться в космическую обсерваторию Санкт-Петербурга. Возможно, они заметили через свои телескопы что-нибудь странное. Возможно. А я проверю, где в последний раз были аномальные землетрясения». Слышал, что когда миротворец высаживается на терру, происходит сдвиг тектонических плит. Отличная идея. Тогда держимся на связи. Держимся на связи, кивнул я. Не волнуйся, я обязательно защищу нас. Одна из последних фраз, которые я слышал от Лайла Б. перед тем, как мы потерялись на пятьсот лет. Не надо так говорить. В прошлый раз все обернулось очень плохо, поэтому мы вместе со всем справимся. Я прижал Настю к себе. Мне хватило восстания и разлуки на пять человеческих веков. Спасибо, больше не надо. Да я по привычке, но мне нравится твоя реакция, обрадованно произнесла императрица. Время... Гадство, выдохнула Настя. Все. «Если что-нибудь найдешь, сразу пиши». «И ты тоже». «Хорошо». Она послала мне воздушный поцелуй и вновь скрылась во мраке заброшки. Тяжко вздохнув, я вышел из проулка. «Долго вы сегодня?» — заметила Мария, любуясь звездами. «Можно и мне в ваши тайные разговорчики?» «Нельзя», — холодно ответил я, но тут же отдернул себя ибо личико с Луцкой исказило от пошлости. «Златан всемогущий. Больше я не попадусь в ее ловушку. В смысле, конечно, можно, но чуть позже, ладно?» Фе разочарованно фыркнула раперистка. «Скучно. Очень скучно, молодой человек. Мог бы и чаевые оставить. Давай как-нибудь...» — я хотел ответить грубо. Но тут же сдержался и дружелюбно улыбнулся. Без чаевых сегодня. Ладно, ты помогаешь в первую очередь своей лучшей подруге. Будь правильной и воспитанной девушкой. а а Мария зажала уши. Не хочу. Говоришь, как мой отец. Ар, нет, Демидов, не выйдет. Ты знаешь правду, и я ни за что не буду при тебе нормальный. Понял меня? «Хорошо, золото, спокойно ответил я. «Верни старого холодного Демидова, дружелюбное ты чудовище!» «Обязательно, но чуть позже. А пока я настоятельно советую ускориться. Двери веги закроются через семь минут». «Дьявол!» — выругалась Луцкая и топнула ножкой. «Ты все просчитал. Ты знал, что так будет. Но ничего, дорогой!» «Я заставлю твой гнев на всех и вся вновь пробудиться!» «Всего доброго!» — сквозь зубы проскрежетал я, едва сдерживая себя от грубости. «Нет, все же Слуцкая не только хороший союзник, но в то же время крайне опасный противник. Мое старческое ворчание выступало для Марии как источник несказанного наслаждения» а угрозы быть избитой и переломанной скатывались в какой-то лютый разврат. Приходилось пересиливать себя и быть с ней дружелюбным. Да, ее это дико бесило, но главное, что эффективно работало. Ускорившись, я быстро добежал до общежития, где меня вновь встретила жрица Ада. Только на этот раз девушка Манул выглядела максимально доброжелательной. «Доброй ночи, Ваше Благородие!» — ласково промурлыкала она. «И тебе!» — отозвался я в ответ и быстро забежал на свой этаж. По сути, миротворцы — крайне редкие гости на экзопланетах, а уж тем более на своих мирах. Иногда, конечно, случаются инциденты, как с сыном Шанго. К нему в мирок завезли дочку одного высшего, И еще очень повезло, что она не знала о своей сути, потому что, когда юный миротворец пробуждается, происходит такой мощный выброс первородной энергии, что планету типа Терра просто не низведет до атомов вместе со всеми ее жителями. Ну и сам божественный папашка, который нас подбросил тогда до точки, был своего рода инцидентом. С ним возникла крайне сложная ситуация, поскольку миротворец родился в облике человека. Духовная частичка его древнего предка пробудилась в нем лишь во взрослом возрасте, поэтому все прошло гладко и без жертв. И повезло, что по счастливому стечению обстоятельств его похитила вымирающая раса с планеты Балаган. Истории известны еще случаи, когда миротворцы совершенно случайно оказывались на экзопланетах среди людей, но они крайне редкие, и их сопровождают, как правило, очень уникальные ситуации, как с тем же балаганом. Поэтому нужно было что-то делать. Хотя я прекрасно знал, что у нас есть лишь один единственный способ все решить, договориться. Но вот пойдет ли миротворец на сделку с двумя трейсерами? Хороший вопрос. Залетев в комнату, я быстро переоделся и, сдвинув кошку с лисицей, прыгнул на кровать с ноутбуком на брюхе. Волчица все это время стояла возле окна и задумчиво смотрела на улицу. А Вертолема читали? Нет, это очень интересно, но судьба мира пока важнее. Раскрыв поисковик, я принялся мониторить информацию по поводу странных землетрясений, но за последние пару месяцев ничего не происходило. Скажу больше. Ближайшее мощное землетрясение произошло в 2004 году на Суматре. Тогда, по оценкам различных экспертов, погибло около 300 тысяч человек но за семь лет миротворец бы уже успел изъять ядро и благополучно поглотить его. Естественно, никто бы не выжил, ибо от планеты останется лишь куча камней, которые будут утилизированы в местном Солнце, так что не вяжется. Вытащив мобильник, я тут же сообщил об этом Насте. Последнее мощное землетрясение было в 2004 году. Слишком много времени прошло. Миротворец бы успел тут все уничтожить. А я только что разговаривала с профессором Раинским. Он сказал, что никаких энергетических всплесков не было. Последнюю аномалию они наблюдали из-за мощной вспышки на солнце в 2008 году. Но это тоже никак не вяжется с миротворцем. Выходит, Хенигом солгал? Солгал. «Но кто запустил корабль?» «Хороший вопрос. Попробую разобраться завтра». «Принял. Спокойной ночи. Спок, звездочка. А это что еще за фигня?» «Вообще-то на ариланском спок обозначает заказное убийство с особой жестокостью. Хотя, может быть, это все-таки сокращенная форма спокойной ночи. По контексту подходит» но это же лайла б в общем ну его лучше уточнить очкарик наверняка в курсе выйдя в тамбур я постучался к толику ох парень выглянул и сонно зевнув надел очки чего не спишь что это значит я показал толику экран мобильника спок и вот это двоеточие с разветвлением сам то разветвление Это типографская звездочка. Спок в данном случае обозначает, что человек желает тебе спокойной ночи, а типографская звездочка с двоеточием. С тобой явно флиртуют, брат. Пацан хитро сузил сонные глаза. Ты не безразличен этой особе. Вот как... Я с облегчением выдохнул. Что же, буду знать. Как же порой раздражали эти сленговые словечки. Неужели настолько лень написать каких-то два слова? Ох уж эта сторона игривой принцесски у Насти. Вернувшись в комнату, я опять обнаружил волчицу возле окна. И чего ей не спится? Тяжко вздохнув, я рухнул на кровать и, укрывшись одеялом, попытался уснуть. Спустя пару минут стало понятно, что меня дико смущает фигура возле окна. Ты привязана. Энергии у тебя с лихвой. Так что не раздражай папу, обращайся и ложись, холодно произнес я. Тут выяснилась одна проблемка, тихо ответила Лина, и виновато посмотрела на меня. мрадство что там у тебя? проворчал я. Дело в том, что. Моя волчья форма. В общем, я так давно не превращалась, что успела позабыть один нюанс. Какой? В общем, на самом деле, я отношусь к классу монстров. И? Господи! Да я размером с трамвайный вагон, — заныла богиня. Моя задница настолько огромная, что просто не поместится сюда. Златан всемогущий! «Ну, так ныть-то теперь зачем? Ложись так. Завтра днем куплю кровать». «Не хочу я с тобой ложиться», — пробубнила Лина, размахивая рогаликом. «И вообще, утром злого опять сделает мне выговор. Злого получит попернатые задницы, ибо достало ночевать тут, как у себя дома», — фыркнул я. «Все, раздевайся и ложись. Только постарайся в этот раз не пинаться, ладно?» Мне снятся стародавние времена, когда я еще бегала по полям или сам. Прекрасно. Может быть, тогда просто расскажешь про культ человека? Не понимаю, о чем ты хмыкнула волчица и, быстро повесив свой новый деловой костюм на вешалку, прыгнула ко мне. Лгунья. Никак нет, сэр. Еще какая? Смысла в твоем сопротивлении ноль». Рано или поздно ты все равно расскажешь. Расскажу, только если пойму, что больше нет смысла от тебя скрывать, хитро прошептала волчица и на мгновение улыбнувшись повернулась ко мне спиной. Спи, давай! Тренировку в парке никто не отменял. На следующий день после тренировки в парке мы столиком решили, что пора бы уже взяться за учебники. Понятное дело, что вся программа изучена далеко вперед, но после поступления началась настоящая учеба, и теперь преподаватели стали куда требовательнее к студентам. К тому же в понедельник должна была состояться первая пара у Пусси. Она научит нас о применения простейшей магии, а также расскажет о редких духах, которые водятся лишь в определенных местах. Вчера, после вечеринки в отеле, ведьма пообещала мне отомстить и сказала, что обязательно вызовет к доске. В общем, жду не дождусь. Увы, в учебниках, которые нам выдали в начале учебного года, информация давалась в очень сокращенном формате, а местные преподаватели всегда требовали знать тему «расширенно». Тут нельзя не согласиться, ибо одна из фишек высшего образования – научить студентов самостоятельно искать нужную информацию в различных источниках. Особенно было круто осознать, что расширенных ответов нет в сети. И нет, дело не в строгой секретности волшебников или гильдии заклинателей. Просто пока не успели залить. Преподаватели крайне неохотно пользовались современными гаджетами, а студенты старших курсов как-то не особо хотели заниматься улучшением информационных ресурсов. А это значит, что придется по старинке идти в библиотеку и изучать различную литературу, которую нам советовали преподаватели в конце каждой пары. «Давненько со мной такого не было». «Бастион обожает модернизировать и упрощать, ну, за редким исключением переводчиков с древних языков, как я уже когда-то говорил, поэтому с информацией у нас все было хорошо. Если где-то открылся очередной кластер темной зоны, данные практически мгновенно появятся в общем архиве». Если кто-нибудь из стирателей или контроллеров создавал очередную энциклопедию, которыми болели абсолютно все в Бастионе, то она за несколько дней разлеталась по большей части баз. Современные технологии во всей своей красе. А последний раз, когда я прибегал к бумажным носителям, это когда изучал древние руны ПРО. Увы, об этих созданиях мало что есть в архивах Бастиона, поэтому пришлось спускаться на заброшенную планету и изучать материалы лично. Но это все не просто так. Как и всегда, кому-то понадобилась расшифровка древних документов и понеслась. Группа стирателей на пару часов превратилась в настоящих космических исследователей, Конечно, такое случается крайне редко. Например, за всю мою карьеру от силы раза три, но, тем не менее, эмоции я оттуда принес целый ворох. Библиотека университета больше напоминала огромную крепостную башню, которая почему-то стояла отдельно от стены. Вокруг нее обитало множество студентов, но мне почему-то показалось, будто башня для них что-то типа местной достопримечательности, ибо ни одной книги в руках у ребятишек я не заметил. А лично меня очень интригует, что же такого интересного есть в местной обители знаний. «Добрый день», — умирающим голосом произнесла библиотекарша, «дама очень солидного возраста и крайне хрупкого телосложения». Прям бабушка-божий одуванчик, как сказала бы Иришка. Библиотекарша смотрела с некой долей жалости поверх своих очков половинок и постоянно тяжело вздыхала, как будто у нее что-то случилось. «Здравствуйте», — ответил я. «Подскажите, пожалуйста, где мы можем найти справочники Фурина и расширенный курс духоведения Брунге в редакции от 1981 -го года?» «Второй этаж, секция номер 224», — тут же ответила бабуля. «Большую часть книг мы по понятным причинам не можем выдавать студентам на дом, поэтому на всех этажах предусмотрены места для чтения. И очень, очень надеюсь на то, что вы не будете шуметь, джентльмены» библиотека место куда пытливые умы приходят чтобы удовлетворить свою жажду познаний благодарю мы с столиком поднялись на второй этаж и действительно обнаружили приличное количество кофейных столиков которые почему то пустовали видимо сегодня не самый популярный день для посещения библиотеки знакомиться по сети «Знаешь, это уже стало какой-то глобальной катастрофой. Подделывают фотографию, указывают не тот возраст, ищут будущую жертву через различные слепые сообщества Ваське. И вообще, все эти девицы, которые пишут, что их тяжело найти, но легко потерять, напоминают мне носки», — донесся знакомый надменный голосок. И из-за ближайшего стеллажа к нам навстречу вышли глава кружка журналистов со своей подружкой. «О, Демидовы! Попались!» «Ох, чего тебе?» — обреченно вздохнул я. «А чего это ты мне грубишь, а?» — возмутилась Рита, и кошкой подошла ко мне. «Говорят, что у тебя завелась древняя богиня, да?» «Может быть, расскажешь мне, мой милый мальчик, откуда у первокурсника появились силы на такой отряд?» «Без комментариев», — сухо ответил я и, слегка отодвинув Штейну в сторону, прошел дальше. «Тогда мы возьмем в заложники твоего брата. Светлана, хватай его!» — воскликнула Рита, и девчонки тут же схватили парня за руки. Только я хотел обложить наглых мальков пера, мощной тирадой угроз, как очкарик резко повернулся к Штейной и тихонько произнес. «Знаешь, ты мне очень нравишься. И когда вот так держишь меня, внутри становится так тепло». Эй! — взвизгнула глава журналистов и отпрыгнула на два метра. «Это сексуальное домогательство! Отвратительно! Светлана, отпусти его!» «Иначе он сейчас и тебя тоже поймает!» Девчонка с ужасом отошла, а затем и вовсе припустила вниз по лестнице. «Рита, у тебя новый блеск для губ, или это их естественный цвет?» Толик начал приближаться к обалдевшей Штейной. «Отвали!» — испуганно пискнула она, и, проскользнув между пацаном и перилами, тоже выбежала на лестницу. «Это...» «Это просто возмутительно! Я тебе... Да я тебе еще...» «Может, встретимся сегодня вечером?» — ласково проурчал Толик. Киях, — Рита вся покраснела, и пулей вылетела из библиотеки. «Потрясающе!» — восхищенно произнес я. «Как ты сумел! Обычно заикаешься, как заморский рифмоплет. Ну, это ж не Оксана!» И не стеклоглазко, смущенно улыбнулся парень, а Финт подсмотрел в одной своей книжке. Про кошка жен, про кошка жен. Не боишься, что понапишут всяких гадостей в газете? Это сто процентов рабочий и безопасный вариант. Во-первых, им самим будет стыдно такое писать. Во-вторых, журналисты не очень любят рассказывать интимные подробности про себя. Им важно чужое грязное белье, тем более, если речь идет про Штейну. Все решат, что она просто набивает себе цену. А так, свидетелей нет, значит, и статья неправдоподобная. Я еще молчу про университетскую цензуру. «М-м-м-м!» я лишь с уважением покачал головой, почувствовав, как печать вновь обдало холодом. Красавчик. «Да ничего такого», — скромно отмахнулся он, — «мне до тебя еще далеко». Дойдя до секции 224, я внимательно оглядел буквы и корешки стареньких книжек. «Духоведенье». «Вот, вижу. И красный справочник Фурина. Тоже есть». Мы взяли по два экземпляра и сели читать за ближайший столик. Едва я раскрыл расширенный курс духоведения, как в глаза тут же бросилась небольшая почеркушка на форзаце. Брунге изменил свое отношение к духам после 1991 года. Читай журнал «Необъяснимо, но факт». Там есть полное интервью. От нас скрывают правду. Какое таинственное и интригующее сообщение. Я бы даже в него поверил, не будь сам заинтересован в нескольких моментах. Но нет, обычная студенческая шутка или псевдооткровение какого-нибудь вдохновленного фанатика. В общем, как бы сказал Толик, фейк. А мозг очень любит замечать все, что находится в пределах его информационного пузыря. Собственно, так же работает целевая реклама в сети. Она вычислит по запросам, что пользователь хочет больше всего и целенаправленно будет акцентировать на этом внимание. «Это что?» — произнес строгий голос за моей спиной. Пацан наш вздрогнул от неожиданности и с ужасом откинулся на спинку кресла, будто увидел привидение. «Учебник», — ответил я, и, повернувшись, тоже немного удивился. Прямо за мной, вытянув длинную шею, стоял настоящий шлемоносный казуар и внимательно изучал книгу через мое плечо. Вот честно, если бы случайно не увидел статью про этих агрессивных птиц, то подумал бы, что это мутировавший до огромных размеров петух, у которого от радиации шея облысела и посинела. Но нет... Это настоящая, нелетающая и очень опасная птица. — Я вижу, что учебник, — злобно ответил Казуар. — Это ты намалевал? — Нет, уже так было. — Тьфу, проклятые маргиналы! Птиц нагло взял книгу своим мощным клювом. — Я могу и такую почитать. Мне не принципиально. Другое возьмешь, — холодно фыркнул он и вальяжно задвигал своими длинными лапами в сторону лестницы а ты чего такой дерзкий в голове проскочила мысль что может стоит дать ему по заднице на как следует чтобы покатился кубарем по лестнице как футбольный мячик как разговариваешь с инспектором здоровенный страшный птиц задрал голову и надменно посмотрел на меня проблем хочешь «Я просто читал учебник. Ты же отобрал его и нагрубил. Мне ведь плевать, что ты инспектор. Я грубых терпеть не могу», — холодно ответил я и медленно поднялся из-за стола. «Или что? Для тебя тоже, Демидовы, одни из низшего сорта, к которым можно обращаться без уважения?» «А, Демидов, ну теперь понятно», — усмехнулся Казуар продолжая стоять возле лестницы с книгой во рту. «Объясню для особо одаренных. Я, конечно, прошу прощения, ваше благородие, но меня сегодня опять вернул. <къех> Приставили в наряд на помощь библиотекарю, и я обязан собирать все испорченные книги. Так понятно? В следующий раз говори вежливо. В следующий раз меня тут не будет». По крайней мере, я надеюсь. Так в других местах тоже будь вежливым. Я очень терпеливый человек. Но вот нагрубишь избалованному дитятку аристократа. Получишь же. Ну, собственно, получил. Теперь я опять на сутки тут. А вы чего до меня докопались? Я же извинился, — возмутился Казуар, бурровя меня злобным взглядом. Или для вас нужны какие-то особые извинения? На колени может встать... Нет, ты реально напрашиваешься, усмехнулся я. Ты же у меня в суповой набор пойдешь за такие слова. Господин Демидов, к нам поднялась библиотека Я думала, что мы условились насчет тишины. Простите, госпожа, но этот козуар отобрал книгу и нагрубил мне. Опять... Старушка дала страшной птице мощный подзатыльник, отчего бедолага аж сделал два шага в сторону. — Ну что ты за собака сутулая? Что за поведение? Почему опять грубишь студентам? — Я забираю испорченную литературу с запрещенными формулировками. — Что не так? — возмутился Казуар. — Иди давай, — забирает он. — Никакого зла на тебя не хватает. Только и делаешь, что грубишь всем. Ты хоть понимаешь, кто перед тобой?» «Демидов», — злобно ответил птиц. «Не понимаю только одного. Что в нем такого особенного? Он тебя в узел свяжет, и будешь потом метелкой во дворе подрабатывать». «Напугали!» «А я, между прочим, не могу назвать участи страшнее, чем вы», — заявил страшный птиц. «Ах ты, пес!» «Иди уже!» — библиотекарша довольно жестко толкнула казуара к лестнице. Тот лишь обреченно вздохнул и быстро спустился вниз. «Если он еще раз посмеет вас побеспокоить, то вон там есть такая маленькая кнопочка на столе. Нажмите, я сразу же приду к вам на помощь», — доброжелательно произнесла библиотекарша. «Гус у нас на самом деле хороший». «Просто находит иногда». «Что именно находит?» — поинтересовался я. «Какая-то непонятная агрессия на людей». «Нет, он никого не бьет, просто ругается». «А почему так?» «Кто же знает, что происходит под этим жутким гребнем на его голове?» «Чего там не знать-то?» — раздалось снизу. «Наши предки правили всем миром». — И мы тоже можем. Что ты несешь, окаянный? — Совсем с ума сошел? — прикрикнула на него бабуля и пригрозила кулаком. — Ох, сейчас выпарю розгами. Ты свой гребень, что ли, на солнце передержал? — Что за бред несешь? — мне мать рассказывала. — Так что мы вынуждены сейчас поклоняться вам. А ведь мы на самом деле не слу... Да — договорить кус не успел, ибо библиотекарша запрыгнула на перила и быстро скатилась вниз, нанеся страшному птицу мощный удар по голове. Мы с Толиком тут же подбежали к перилам и увидели, как бабуля месит бедного казуара двумя руками. — Я тебе сколько раз сказала не нести свою чушь на людях? Сколько раз? — Простите, я больше не буду, — взвыл казуар, рухнув на спину и размахивая огромными лапами в воздухе. «Вот тебе, собака, вот тебе, получай!» «Молю, хватит, мне больно! Врешь, собака, получай! Вот так тебе!» «Я уйду, я найду себе другую хозяйку! Ах ты, пес смердящий! Ну все!» Потасовка продолжалась около двух минут, и на шум выглянули те немногочисленные студенты которых тоже каким-то чудом занесло сегодня в библиотеку. «Она его сейчас убьет», — с волнением вздохнул Толик. «Володя, может, вмешаемся?» «Володя, ты с нами?» «Ага, я тут, да», — задумчиво ответил я, прокручивая в голове слова Казуара. «Раньше правили миром». Перед глазами тут же пролетели сказочные боги из Рима, Греции и Египта. «Володя, тебя как будто молния ударила. Что-то случилось?» «Нет, я просто... Сейчас вернусь. Жди меня здесь». Вскочив на перила, как показала старая мастерица школы книжного боевого кулака, я скатился вниз и побежал в общежитие. «Вот она, зацепка!» Ключ, который раскроет тайну. Тот самый аргумент, который убьет весь смысл скрывать правду дальше. А ведь все оказалось так просто. Теперь необходимо понять, кто именно был инициатором. Да и вообще, был ли этот самый инициатор? Или, может быть, война? Но если так, то теперь еще больше хотелось узнать, как люди смогли победить. Ох, как много вопросов, которые прямо сейчас разрывали меня изнутри. Пока не знаю, каким именно образом, но я заставлю Рогалика рассказать мне все в мельчайших деталях.